Страница 360, 25.3 «Производственные мощности предприятия». Однако план производства продукции является реальным, если он обусловлен производственными возможностями предприятия. Эти возможности определяются размерами производственных мощностей, трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов, а также уровнем их использования. Производственная программа содержит раздел «Производственные мощности», в котором дается обосновании производственной программы производственными мощностями под производственной мощностью предприятия понимают максимальный возможный годовой выпуск продукции или объем перерабатываемого сырья в плановом ассортименте рассчитанный с учетом полного использования производственного оборудования и площадей при условии применения установленного режима работы передовой технологии и рациональной организации производства и труда Производственная мощность предприятий определяется по мощности ведущих производственных цехов, агрегатов или участков. Выделение ведущих звеньев необходимо для определения сопряженности, пропорциональности между мощностями цехов и участков, производства и выявления на этой основе узких мест. Под узкими местами понимается несоответствие мощностей отдельных подразделений, мощности ведущих цехов участков. Ликвидация узких мест в результате определенных организационно-технических мероприятий способствует росту производственных мощностей. В общем виде производственная мощность МПР выражена в следующем виде. МПР равно ПР оба умноженные на F или МПР равно F деленное на ТР, где ПР оба – производительность оборудования в единицу времени, выраженная в штуках, F – действительный рабочий фонд времени работы оборудования, tr трудоемкость деталей, изготавляемых на данном оборудовании, норма час. Как видно, из выше формул величина мощности зависит от фонда времени, который определяется режимом работы предприятия, Страница 361. Исходя из учета потерь времени, а также нерабочих периодов, различают три фонда времени – календарный, ФК, режимный, ФРЖ, номинальный, эффективный, ф действительный, рабочий. Календарный фонд определяется количеством календарных дней в расчетном периоде, умноженное на 24 часа, полное количество часов в сутках. Для единиц оборудования, работающего непрерывно, металлургическая промышленность. ФК равно 365 можно на 24 равно 8760 часов. 365 дней принято для невисокосного года. Режимный номинальный фонд определяется как произведение количества рабочих дней в расчетном периоде на количество рабочих часов в сутки в соответствии с принятым режимом работы – одна, две или три смены, из которого необходимо вычесть количество нерабочих часов с учетом сокращения рабочего времени в предпраздничные дни. пример при двусменной работе, четырехдневной рабочей неделе, 111 нерабочих днях, в том числе 8 предпраздничных дней, и продолжительности смены 8 часов, режимный фонд единицы оборудования составит «ф реш» равно 2 квадратная скобка открыта 8 круглая скобка открыта 365 минус 111 круглая закрыта минус круглая открыта единица умноженная на 8 круглой квадратной скобки закрыта равно 4048 часов». Эффективный, действительный рабочий фонд времени рассчитывается как максимально возможный при заданном режиме сменности за вычетом времени выполнения ремонтных операций и межремонтного обслуживания. Это время устанавливается в процентах к режимному фонду. Процент может изменяться в пределах от 2 до 12. FF равно F-RESH, скобка открыта, единица, минус дробь, альфа деленная на 100, конец дроби, скобка закрыта, где альфа, процент потери рабочего времени, на плановый ремонт. Мощность предприятия не является величиной постоянной, она непрерывно меняется, поэтому рассматривают следующие мощности: А входящая мощность, мощность на начало планового периода, определяемая на основе имеющегося оборудования. М ВХ. Б исходящая мощность это мощность на конец планового периода, определяется с учетом работ, намеченных планом ввода и вывода мощностей мощность на конец года определяется по формуле страница 362. шестьдесят м изх равно м вх плюс м вв минус м выб где мвв мощность вадимы м вб мощность выбывающая выпуск продукции в планируемом периоде определяется исходя из расчета среднегодовой производственной мощности среднегодовая производственная мощность мс определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодовой вводимой мощности и вычитания среднегодового выбытия по следующей формуле. ms равно mn плюс msvv минус msvb, где msvv – среднегодовая вводимая мощность. msvv равно mvv умноженное на n деленное на 12, где мс среднегодовая выбывающая мощность мс равно м выбы умножное на н штрих деленное на 12, где н количество месяцев функционирования вводимых производственных мощностей с момента ввода и до конца года н штрих количество месяцев не функцнкионирования производственных мощностей до конца года Связующим показателем между объемом производимой продукции и производимой мощностью является коэффициент ее использования. Коэффициент использования производственной мощности КИ исчисляется как отношение планируемого или фактического отпуска продукции за год к среднегодовой величине производственной мощности. КИ равно В деленное на МС, где В – объем производства продукции за год по плану или фактически Коэффициент использования производственной мощности характеризует уровень эффективного использования производственного потенциала, загрузку основных производственных фондов. В расчётных формулах по определению производственных мощностей учитывается специфика отрасли, тип производства, особенности продукции. В условиях поточного массового производства при узкой специализации рабочих мест, машиностроения производственная мощность цеха, участка определяется по формуле: страница 363. шестьдесят м равно дробь в числителе н оба умножение ф ф знаменатели тн где н оба количество единиц оборудования выполняющих данную операцию тн технически расчетная норма времени выполнения детали операции В условиях серийного производства расчет производственной мощности усложняется. Здесь за каждым рабочим местом закрепляется более или менее значительное количество деталей операций В расчете производственной мощности учитывается изделие-представитель. «М» равно дробь в числителе «НОБ» умноженное на «ФЭ» e, в «Т» пред, где «ФЭ» e, – фонд времени взаимозаменяемой группы оборудования». В часах. Т. Пред. Норма времени на обработку комплекта изделий представителей. На данной группе оборудования. В часах. В крупносерийном и массовом производстве, для которых характерна организация сборки на несинхронизированных поточных линиях, расчет производственной мощности поточной линии проводится по суммарной пропускной способности всех постов рабочих мест этой поточной линии. М равно. В дробе Числитель N умноженное на FE, знаменатель C умноженное на A, где N – общее количество всех постов поточной линии, FE – фонд времени использования поточной линии в течение года, C – длительность технологического цикла сборки одного изделия, A – количество изделий на программу планового периода. Для агрегатов периодического действия, доменные, мартеновские печи, автоклавы, химические агрегаты и так далее расчет мощности определяется по формуле, M равно… ОС умноженное на КВ точка умноженная на дробь. ФЕ деленное на ТЦП. Где ОС вес сырых материалов, вмещаемых агрегатом. КВ коэффициент выхода годной продукции из сырых материалов. ФЕ полезное время работы агрегатов в течение периода, на который рассчитывается мощность. Страница 364. ТЦП. Продолжительность цикла переработки партии сырья, например, время плавки чугуна, завершение химической реакции. Для предметно-специализированных агрегатов, предельные машины, ткацкие станки, расчет мощности проводится на основе норм производительности агрегата по формуле м равно FE умноженное на N, где н перспективная, проектная норма производительность агрегата в час, FE – полезное время работы агрегата в течение планового периода. Производственная мощность сборочных цехов, машиностроение, мебельное производство и так далее определяется на основе учета производственных площадей. Так расчёт производственной мощности сборочных цехов мебельных предприятий определяется по формуле. м равно дроби p, делённой на n, конец дроби, умноженной на дробь f, Œ, e, на t, где p, производственная площадь предприятия, метры квадратные, Н, норма производственной площади на одно рабочее место, метры квадратные, f, e, Полезный фонд времени одного рабочего места в часах. Т. Трудоемкость условной единицы продукции в часах. На величину производственной мощности влияет технический и организационный уровень производства, квалификационный уровень кадров, степень освоения техники, номенклатура и ассортимент продукции, специализации производства, физический и моральный износ оборудования, режим работы, степень прогрессивности технологических процессов. Отсюда следует, что производственная мощность есть величина переменная, изменяющаяся под влиянием технико-экономических факторов. Изменение величины производственных мощностей отражается в балансе производственных мощностей. Обычно производственная мощность рассчитывается на плановый год.